Ссора. Полюбуйся на них, цыплята ошипаные. Неужели мы тоже когда-то так выглядели? Наверное. Но если мы тоже были такими, это вовсе не значит, что они не ошипаные цыплята. Тель ли кивнула, пытаясь вспомнить себя в 12 лет и то, каким показался ей интернат в самый первый день. И она вспомнила, что здание произвело на неё устрашающее впечатление. Поскольку было намного больше домов её родителей, Сола и Элли, и даже больше тех домиков, куда они малышами ходили в начальную школу, там места хватало только для учителя и 10 учеников. А теперь спальный корпус казался ей таким маленьким и тесным, неприятно детским из-за ярких красок и лестниц с мягким покрытием. Здесь было так скучно днём, а отсюда было так легко улизнуть ночью. Новые уроцы сбились в кучку, они боялись отойти слишком далеко от учителя-экскурсовода. Запрокинув головы, они смотрели на четырёхоэтажное здание интерната, и их глаза были полны восторга и ужаса. Шей отстранилась от открытого окна. "Поризимся на славу", заключила она. Эту экскурсию они никогда не забудут. Через 2 недели заканчивалось лето. За последний год ребят в интернате Телли становилось все меньше. Старшим исполнялось 16. Очень скоро придет пора новичкам занять их места. Телли смотрела, как входят в здание интерната последние уродцы, испуганные, с вытрощенными глазенками, растрепанные, недисциплинированные. 12 лет. Этот возраст определенно служит поворотным пунктом. В 12 лет из умненького малыша, Ты вдруг становишься уродцем, переростком и недоучкой. Этот период жизни, Телли, было рада оставить позади. Ты уверена, что эта штука сработает, спросила Шей. Телли улыбнулась. Не так-то часто осторожность проявляла не она, а Шей. Она ткнула пальцем в воротник спасательной куртки. Видишь маленький зелёный огонёк? Это означает, что всё действует. Куртка предназначена для чрезвычайных ситуаций, поэтому она всегда готова сработать. Шей сунула руку под форменную футболку и потрогала датчик, прикрепленный к колечку на пупке. Это означало, что она нервничает. А если она поймет, что на самом деле никакой чрезвычайности нет? Не настолько она умна. Ты падаешь, она тебя ловит и держит. Никакие фокусы не нужны. Шей пожала плечами и надела куртку. Куртку они позаимствовали в школе искусств, самом высоком здании в Уордвилле. Запас таких курток хранился в подвале, и девочкам даже не пришлось хитрить с ящиком, в котором лежали куртки. Телли нисколько не хотелось, чтобы её поймали из-за ложной пожарной тревоги. Ведь надзиратели могли связать этот случай с происшествием в Нью-Красота у них в начале лета. Поверх куртки Шей натянула большую баскетбольный свитер такого цвета, который полагался ребятам из этого интерната. В лице её здесь мало кто из учителей знал. Ну, как я выгляжу? Как будто потолстела немножко. Тебе идёт. Шей скривилась. Она терпеть не могла, когда ее обзывали богомолом или вешалкой, или прилепляли еще какие-то клички, на которые уродцы не скупились. Иногда Шей заявляла, что если ей не сделают операцию, Анна ничуть не огорчится. Глупости, конечно. Шей полной уродины не была, но не была она и красавица от рождения. Таких красивых людей всего-то насчитывалось с десяток, не больше. А ты не хочешь прыгнуть, косоглазка? Я там уже бывала и прыгала, Шей, и ещё до того, как с тобой познакомилась. И, между прочим, это тебе пришла в голову столь блестящая мысль. Шей улыбнулась. А мысль блестящая, скажи? Они ни за что не догадаются, что это такое на них налетело. Они спрятались в библиотеке. Там они поджидали новичков. Наконец-то явились и уселись за столы. Им должны были показать какой-то ознакомительный видеофильм. Шей и Телли лежали на животе на верхних полках стеллажей, где хранились старые пыльные бумажные книги, и наблюдали за новичками, ожидая, когда появится инструктор и утихомирит щебечущих уродцев. Уж больно легко, сказала Шей, приклеивая густые чёрные брови поверх собственных. «Тебе-то легко. Ты выскочишь за дверь, когда никто еще толком не успеет понять, что случилось. А мне еще по лестнице бежать». «Ну и что, Телли? Что нам сделают, если поймают?» Телли пожала плечами. «Верно», — шепнула она, но все же натянула на голову пепельно-русый парик. К концу лета уже почти всем их одногодкам исполнилось шестнадцать. И те превратились в красоток и красавцев. А оставшиеся стали безобразничать на полную катушку. Но почему-то так получалось, что почти никого не наказывали. И телли уже казалось, что клятва Пересу она дала 100 лет назад. Вот станет красоткой, и всё, что случилось за этот месяц, будет неважно. Ей не терпелось оставить всё это позади, но напоследок она была не прочь от души повеселиться. Вспомнив о Перисе, Телли приклеила себе большой пластиковый нос. Прошлой ночью они совершили налёт на помещение театрального класса в интернете Шей и набрали там уйму париков, накладных бровей, носов и прочих вещей для изменения внешности. Ты готова? спросила она и хихикнула. Получилось гнусаво из-за накладного носа. Секундочку. Шейс схватил с полки большую толстую книгу. Ладно, шоу начинается. Они одновременно вскочили. Отдай мне эту книжку, крикнула Телли. Она моя. Они услышали, что уродцы внизу замолкли. Большого труда подружкам стоило не посмотреть вниз на испуганные мордашки новичков. А вот и нет, пятачок. Я её первая взяла. Ты что, шузе, стал стуха? Ты читать-то не умеешь? Да, не умею. А ты вот это почитай. Шея размахнулась и швырнула книгу в Телли. Та увернулась, книгу поймала, запустила ею в шеи и попала по поднятым вверх рукам. От удара шея покачнулась и перевалилась через боковую планку стеллажа. Телли, наклонясь вперед, вытрощенными глазами следила за тем, как шея летит вниз. Расстояние до пола на нижнем ярусе библиотеки составляло три этажа. Новенькие уродцы хором завизжали и разбежались в стороны от размахивающей руками и ногами девочки, падающей прямо на них. В следующую секунду сработала спасательная куртка, и шея взмыла в воздух. Оглушительный и дико хохоча. Телли подождала ещё несколько секунд. Страх новичков сменился изумлением. Шесть снова подпрыгнула вверх, а потом приземлилась на стол и опрометью помчалась к двери. Телли бросила книгу, слезла со стеллажа и побежала к лестнице. Одолевая за один прыжок по целому пролёту, она устремилась к выходу из корпуса. О, это было что-то. Ты их рожи видела? Не очень, призналась Шей. Я не спускала глаз с поло, летевшего мне навстречу. Да, я помню. Когда я с крыши летела, со мной было то же самое. Земля как-то привлекает внимание. Кстати, о рожах. Нос-то с ними? Телли хихикнула и отлепила от лица нос. Да уж, нет смысла быть уродливее, чем обычно. Шей нахмурилась. Она отклеила накладную бровь и сердито зыркнула на Телли. «Ты не уродка!» «Перестань, Шей, я не шучу!» Она протянула руку и прикоснулась к носу Телли. «У тебя классный профиль!» «Не говори глупости, Шей! Я уродка, ты тоже!» «И такими нам быть еще две недели!» «Ну, ничего в этом нет ужасного!» — она расхохоталась. У Сибена, например, одна бровь косматая, а вторая тоненькая. Шей отвела взгляд и принялась молча снимать с себя остатки грима. Они спрятались в раздевалке у песчаного пляжа, где до того оставили свои кольца интерфейса и одежду. Если бы кто-то спросил, они бы сказали, что всё это время купались. Купание в реке представляло собой грандиозный способ надувательства. При этом тебя никто не сумеет разыскать по температуре тела, а ты можешь без труда сменить одежду. К тому же, это служило прекрасным оправданием при ответе на вопрос, почему на тебе нет кольца интерфейса. Река смывала все преступления. Ещё через минуту они уже плескались в воде, утопив все гримировольные принадлежности. Спасательную куртку они собирались попозже вернуть на место, положить в ящик в подвале школы искусств. «Я серьезно говорю, Телли», — сказала Шей, как только они вошли в воду. «Нос у тебя совсем не уродливый. И глаза твои мне тоже нравятся». «Мои глаза? Ну, это же просто полный бред. Они же, ну, как говорится, слишком близко посажены». «Кто это говорит? Биология?» Шей набрала в пригоршню воды и плеснула на Телли. Ты же не веришь во всю эту дребедень, правда? В то, что существует только одна разновидность внешности, и что все запрограммированы с этим соглашаться. Причём тут веришь или не веришь, Шей? Это просто все знают тут вот и всё. Они выглядят чудесно. Они все на одно лицо. Мне тоже так казалось. Но когда мы с Перисом пробились в Нью-Красотаун, и мы их там много повидали и поняли, что красивые и хороши по-разному. Каждый выглядит по-своему, просто различия более тонкие, потому что они не уроды. И мы не уроды, Элли, мы нормальные. Пусть мы не писаные красавицы, но по крайней мере мы Не куклы Барби, у которых нет ни чебошеньки своего. Что это ещё за куклы? Шей отвела взгляд. Мне про них Дэвид рассказывал. Блеск. Опять Дэвид. Телли оттолкнулась ступнями от дна и поплыла на спине, глядя на небо и желая, чтобы этот разговор поскорей закончился. Они ещё несколько раз побывали на руинах, и Шей всякий раз настаивала на своём и зажигала фальшфейер. Но Дэвид так ни разу и не показался. Телли становилась здорово не по себе из-за того, что они в мёртвом городе поджидали, соизволит ли появиться какой-то парень, которого может и на свете ты нет. Да, осматривать руины было очень классно, но Телли уже начала казаться Что Шей просто чокнулась на этом Дэвиде, и поэтому от вылазок на руины она получала всё меньше и меньше радости. Он существует. И я с ним ни один раз встречалась. Хорошо, Шей. Дэвид существует. Он реален. Но точно так же реально уродство, и тут ничего не изменить одним своим желанием или тем, что ты станешь себе твердить: "Я красотка". Поэтому-то и придумали операцию. Но это обман, Телли. Всю свою жизнь ты видела красивые лица. Твои родители, твои учителя, все, кто старше 16. -ти. Но ты не родилась с ожиданием, что тебя всё время будут окружать сплошные красавцы. Тебе вбили в голову мысль о том, что всё прочее уродство. Тебя так запрограммировали. Это не программирование, это естественная реакция. И что гораздо важнее это справедливо. В прошлом всё происходило как попало. Одни рождались более или менее красивыми, а другие оставались уродцами на всю жизнь. А теперь уродливых все пока не похорошеют. Неудачников нет. Шей немного помолчала и сказала: "Неудачники есть, Телли". Телли поёжилась. Все знали про пожизненных уродов. Тех не многих, у кого операция прошла неудачно, они редко попадались на глаза. Им разрешалось появляться на публике, но многие предпочитали уединение. А кто бы не предпочёл на их месте? Юные уроды выглядели так себе, но они хотя бы были молодые, а вот старые уроды, нет, это было что-то неописуемое. Ты Про это? Ты боишься, что операция пройдёт неудачно? Глупости, Шей, с тобой всё нормально. Через 2 недели будешь такой же красоткой, как все. Я не хочу быть красоткой. Тель вздохнула. Начинай с каску сначала. Меня тошнит от этого города. Не унималась, Шей. Меня тошнит от правил и запретов. Меньше всего на свете мне хочется стать пустоголовой новоявленной красотулькой и круглые сутки плясать на балу. Да перестань, Шей. Они занимаются тем же самым, что и мы. Прыгают с высоты в спасательных куртках, катаются на скейбордах, запускают фейерверки. Только им ничего не надо делать тайком. «Да у них просто воображения не хватит, чтобы что-то сделать тайком». «Послушай, худышка, я с тобой согласна», — резко выговорила Телли. «Шалость и фокус — это все прикольно. Я разве против?» «Нарушать правила, безобразничать — это классно, но наступает время, когда приходится делать что-то еще, а не просто быть хитрой маленькой уродкой». «Ага, например, стать занудной и тупой красотулькой». «Нет, например, повзрослеть». Ты никогда не задумывалась о том, что когда ты становишься красивой, тебе, может быть, перестают быть нужными всякие фокусы, обманы и хулиганства. Может быть, только из-за уродства уродцы всегда дерутся и подкалывают друг дружку. Потому что они сами себе не рады. А я, прежде всего, хочу радоваться и выглядеть как нормальный человек. А мне не страшно выглядеть так, как я выгляжу, Телли. Может, и нет, но ты боишься взрослеть. Шей ничего не ответила. Телли молча плыла и смотрела на небо. Она так злилась, что даже не замечала облаков. Ей хотелось стать красивой, хотелось снова увидеть Периса. Ей казалось, что прошла целая вечность с той ночи, когда она разговаривала с ним. Да и вообще, если на то пошло, с кем-нибудь ещё, кроме Шей? Ей до смерти надоело всё уродское, и она ужасно хотела, чтобы всё это поскорее закончилось. Через минуту она услышала ритмичные всплески. Шей поплыла к берегу.